Глава 26. Когда на одном краю неба заходит луна, на другом встает солнце. Но Аша уехала, а Беннодини все еще не появлялась на горизонте Махендра. Он бродил по дому, то и дело под разными предлогами заглядывал в комнату матери, но Беннодини по-прежнему скользала от него. Раджлокхи заметила, что Махендра ходит с каким-то отсутствующим видом ничем не может заняться и решила, что сын потерял покой из-за отъезда жены. Ей было больно думать, что теперь мать, видно, совсем уже не нужна ему. Потерянный и унылый вид сына встревожил Раджлокхи, и она позвала Бенадини. «Я стала сильно задыхаться после болезни», — сказала она. «Сегодня шла по лестнице, — думала, не поднимусь. Тебе, доченька, самой придется присматривать за махином». Он ведь привык, чтобы о нем всегда кто-нибудь заботился. Посмотри, что с ним стало после отъезда жены. Да и жена тоже хороша. Зачем только она уехала? не слушала молча, чуть отвернувшись. Пальцы ее нервно теребили бахрому, покрывало на постели. Ну, что ты об этом думаешь? продолжала Раджлокхи. Да тут и думать нечего, умница моя. Что не говорит, ты нам не чужая. «Пожалуйста, не уговаривайте меня, ма». «Ах так? Ну что ж, хорошо. Я сама буду делать, что могу». И Раджлокхи встала, собираясь идти на третий этаж убирать комнату Махендра. Но не остановила ее. «Вы же больны, тетя. Не ходите туда!» С тревогой сказала она. «Я сделаю все, как вы велите. Простите меня». Раджлокхи давно привыкла не обращать внимания на то, что говорят окружающие. После смерти мужа она не признавала в этом мире никого, кроме Махендра. Одна мысль, что люди могут сплетничать о ее сыне и Ибинадине, приводила ее в негодование. Она привыкла считать, что лучше ее сына нет никого на свете. И люди посмели осуждать его? Да чтоб язык отсох у того, кто занимается этими сплетнями. Раджлокхи была упряма в своих вкусах и суждениях, и поэтому всегда пренебрегала мнением окружающих. Когда в тот день Махендра, возвратившись из колледжа, вошел в свою комнату, он был поражен. Комната благоухала сандалом и душистыми смолами. К сетке от москитов был прикреплен шнур из розового шелка. На низкой тахте сверкало белизной покрывало, а вместо старых валиков лежали четырехугольные европейские подушечки, расшитые шелком и шерстью. Это рукоделие было плодом долгого труда Бенадини. Аша частенько допытывалась у нее, для кого она вышивает эти подушки. «Для своего смертного ложа», — со смехом отвечала Бенадине. «Ведь у меня не может быть другого жениха, кроме ямы». В рамке на стене висела фотография Махендра. В каждом углу рамки был красиво завязан бант из цветных лент. Под фотографией на треножнике, словно при неизвестного почитателя изображению Махендра, с обеих сторон стояли вазы с цветами. Аккуратно прибранная комната приняла совсем иной вид. Постель была немного отодвинута, комната делилась на две части. Высокие вешалки с развешенной на них одеждой, стоявшие перед широкой тахтой, служили своего рода ширмой. Благодаря им тахта и постель оказались совершенно отделенными друг от друга. На дверце шкафчика, в котором обычно лежали любимые безделушки и китайские куклы Аши, была сделана драпировка из красной шали. Самих безделушек в шкафчике уже не было. Все, что в этой комнате хоть сколько-нибудь напоминало о прошлом, исчезло благодаря перестановке, сделанной руками другой женщины. Усталый Махендра опустился на чистую постель, но едва он коснулся головой подушки, как сразу почувствовал нежный аромат. В подушку были положены душистые травы. Махендра закрыл глаза, и ему стало казаться, что до него доносится аромат, нежных, как лепестки чампака, пальцев, той, которая касалась этой подушки. Вошла служанка с подносом, на котором были фрукты, сладости и стакан холодного ананасного шербета. Все не походило теперь на то, что было прежде. Во всем были видны забота и аккуратность. Вид комнаты, аромат цветов, вкусная еда и новизна всей обстановки обострили чувство Махендра. Когда он кончил есть, в комнату неторопливо вошла Бенадини, неся ему серебряную коробочку с беталем и пряностями. Она сказала, улыбаясь, «Простите меня, господин, эти несколько дней я не могла присутствовать при вашей трапезе. Только прошу вас, не жалуйтесь, мои аши, что за вами плохо ухаживали. Я делаю, что могу для вас, но ведь на моих плечах все хозяйство». И Бенадини протянула Махендра коробочку с беталем. Даже у беталя был сегодня какой-то особый аромат. Я хотел бы, чтобы в ваших заботах обо мне всегда были какие-нибудь упущения. Тогда бы вы оставались в долгу передо мной. Зачем вам это? О, я бы требовал проценты. И много их уже набралось, этих процентов, господин ростовщик. Во-первых, вас не было во время обеда. Это следует возместить. И еще мне кое-что причитается. Вы все учитываете как настоящий ростовщик. Попадешь к вам в руки, потом не вырвешься. Со смехом проговорила Бенадини. «Что толку вас ловить? Что с вас возьмешь?» «Верно, взять с меня нечего, и все же вы держите меня в заключении». Внезапно погрустнев, Бенадини тихонько вздохнула. «Разве этот дом тюрьма для вас?» — серьезно спросил Махендра. Слуга внес лампу, поставил ее на треножник и ушел. Прикрыв глаза ладонью от яркого света, Бенадини ответила, потупившись. «Тюрьма? Не знаю». Мне трудно с вами спорить. Ну, я пойду, у меня дела». Вдруг Махендра схватил ее за руку и, крепко сжав, сказал. «Ну, если вы смирились с соковами, зачем бежать? Пустите меня, как вам не стыдно? К чему удерживать того, кому все равно бежать некуда?» Бенадиня решительно вырвалась от Махендра и быстро вышла. Махендра откинулся на благоухающую подушку. Сердце его учащенно билось. Это безмолвие сумерек, пустая комната, ласковый весенний ветер и сердце Бенадини, которое кажется бьется здесь рядом с ним. Махендра совсем потерял голову. Он погасил свет, запер дверь, опустил жалюзи и сразу же лег. Постель тоже, словно подменили, матрас стал гораздо мягче, и снова этот аромат, то ли сандаловое дерево, то ли еще что-то не разобрать. Махендра ворочился с боку на бок тщетно призывая и стараясь удержать в памяти прежние образы часов около девяти вечера в запертую дверь постучали откройте услышал он голос Бенадини. вам принесли поесть махендро вскочил и кинулся было к двери он уже положил руку на засов но не открыл его без сил опустился он на циновку нет нет я не голоден я не хочу есть тихо сказал он может вам не здоровится послышался снаружи встревоженный голос. «Хотите, я принесу воды или еще чего-нибудь?» «Нет, мне ничего не нужно». «Не обманывайте меня, вы больны! Откройте!» «Нет, нет!» — воскликнул Махендра. «Ни за что! Уходите!» Он снова лег. В темноте он пытался отыскать на опустевшем ложе и в своем изменчивом сердце хотя бы память об отсутствовавшей Аше. Когда Махендра наконец убедился, что ему не уснуть, он зажег лампу, и сел за письмо к жене. «Аша, возвращайся скорее, не оставляй меня одного», писал он. «Ты, Лакшми моя, когда тебя нет, мои желания сбрасывают оковы и влекут меня куда-то. Мне нужно видеть, что впереди, а там темнота. Мне нужен свет твоих любящих, доверчивых глаз. Приезжай скорее, моя вера, мое счастье, моя единственная. Успокой меня, защити, заполни мое сердце». «Спаси меня от греха, от страшного кошмара, забвения!» Так изливался Махендра передашей. Много еще написал он ей за долгую ночь. Издалека чуть слышно донесся бой храмовых часов. Пробило три. Улицы притихли, не стало слышно шума экипажей. Даже голос певицы, доносившийся из верхнего этажа соседнего дома, потонул в объявшем землю сне и покое. Воспоминания Баше и письмо, в котором он излил волновавшие его чувства, успокоили Махендра. Он лег и тотчас же заснул. Когда Махендра проснулся, был уже день, и в комнату заглядывало солнце. Он торопливо сел на постели. Теперь почему-то все события прошедшего вечера не казались ему такими серьезными. Махендра встал, и вдруг ему попалось на глаза письмо, лежавшее на столике под чернильницей. «Чего только я тут не написал», — думал он, перечитывая письмо. «Прямо как в романе. Хорошо не отослал. Что подумала бы Аша, если бы прочла все это? Скорее всего, она мало бы что поняла из написанного». Махендра стало стыдно, что из-за пустяка он поддался слабости. Он изорвал письмо на мелкие клочки и написал Аше спокойную коротенькую записку. «Долго ли ты еще проводишь в Бенаресе? Если дядя пока не собирается возвращаться, напиши». Я приеду за тобой. Без тебя скучно.